Глава 39. Они тебя распнут, если ты только хоть раз дрогнешь. Феликс не смотрел на жену, сидящую рядом с ним в машине. До заседания совета директоров оставалось ещё полчаса. Супруги выехали из дома с таким прицелом, чтобы быть в здании медиахолдинга за 10 минут до начала. Однако приехали раньше, вот и кружили по соседним улочкам. "Я это понимаю", чуть раздражённо ответила Лера. "Не дождутся". Внутри всё клокотало. Сначала Исаева готова была рыдать от бессилия и несправедливости. Не сдержалась, с мигом вывалила на мужа, как дело было, без всяких там купюр и прикрас. Злость вот что давала Лере силы в такие критические моменты, когда хотелось опустить руки, отойти в сторону и не связываться с дерьмом, которое не тонет. Но исчезнуть сейчас, оставить всё как есть это подарить врагам шанс на победу. Все ту же именно это и планировали, чтобы все забыли, как они воровали деньги на свои хотелки. А теперь под шумок вернут и все забудут. Ладно, после недолгой паузы кивнул Исаев. Пойдём прогуляемся, чего в машине сидеть? Лера удивлённо поглядела через тонированное стекло. Их машина стояла недалеко от входа в ювелирный бутик известного мирового бренда. Ну пойдём. Когда через 20 минут Лера входила в здание холдинга, в руке она держала аж 3 пакета с логотипом ювелирной компании. За ней, как верные оруженосцы, шли юристы её мужа. Не на кого не смотри, не впускай в себя ничьи взгляды, инструктировал её 2 часа назад Исаев, когда понял, что уговорить её не ехать на совет директоров у него не получится. Не пытайся прочитать на чужих лицах, знают ли они или нет, в чём тебя обвиняют, о чём. Ни ещё одобрение или прицание, это всё не имеет никакого значения. Вот так Лера и шла, не видя и не слыша ничего вокруг, а ноги тем временем наливались свинцом. Спина горела от острых взглядов, но Исаева весело размахивала пакетами и продолжала идти вперёд. В конференц-зале, где проходило заседание, уже все собрались. Не хватало только Лидии, но её отсутствие было ожидаемо. И всё же Исаева облегчённо выдохнула: минус одна змея в серпентарии. Едва Лера зашла внутрь, голоса собравшихся резко смолкли. На неё смотрели удивлённо, как Мартыненко, например, презрительно, как Кристина Титова. или наглый молодой хлыщ из сельскохозяйственного комплекса. А кто-то приотвлёг глаза, как счастливый отец Александра Султанов. "Всем привет", радостно воскликнула Лера, словно поздоровалась с закадычными приятелями, которых давно не видела. "Я немного опоздала, там новая коллекция, рекомендую", и потрясла своими пакетами. Никто не улыбнулся в ответ. Леру услышала короткий сдержанный приветствие, кто-то просто кивнул. "Не ожидали вас сегодня увидеть, Валерия Михайловна". Слуха промолвила Титова. Вижу у вас прекрасное настроение, жаль, что только у вас. А что так? Лера, не понимающе нахмурилась. Вы же бабкой стали, Кристина Антоновна, в смысле бабушкой. Что не нравится? Лера хамила и делала это совершенно сознано. В зале ощутимо похолодало. Моя жена не об этом, Валерия, тяжело произнёс Титов. А о том, что вы бросаете тень на наш холдинг, Феликс может развлекаться как ему угодно. В его постель мы не лезем, но всему же есть границы. Я вообще не понимаю, как вы посмели прийти сюда. Ничего не понимаю, Николай Васильевич. Лера открыла лежавшую перед ней папку с документами. Но это хорошо, что вы не лезете в нашу с Феликсом постель. Так что случилось-то? Рыжий Боров побагровел. Хватит дурака валять. Рявкнул он так, что на столе зазвенели стеклянные бокалы. В совете не могут заседать уголовники. А на вас клеманья где ставить? Да ладно. Лера прямо смотрела на Титова, чуть прикусив губу. А кто тут у нас сидел? Рядом раздались возмущённый ох и вздохи, но в разговор никто не вмешивался, кроме Кристины. А вы новости не читаете? езвительно спросила она. Не прикидывайтесь. Какие новости? пожала плечами Лера и подняла взгляд на Султанова. Саш, вы там ещё одного родили, что ли? Других новостей в последние дни не было. Кто-то рядом закашлялся, кажется, Мартыненко. Серая мышь из мэрии листала документы, что-то подчёркивала в них, не обращая внимания на то, что творится за столом. "Может мы всё-таки начнём уже?" то ли спросил, то ли попросил Мартыненко. Ему явно было некомфортно наблюдать эту скляку. "Столько вопросов надо обсудить, у меня вечером самолёт, а я ещё собирался". "Гена, мы важным делом занимаемся", прошептала Титова. "И если ты не в курсе, то по уставу членом совета директоров не может быть человек с криминальным прошлым". У Валерия Михайловна нет. Начал было Дмитрий, юрист Исаева, но его быстро ему на заткнули. У неё приводы в полицию и обвинения в поджоге, громыхнул Титов. А теперь ещё обвинения в покушении на убийство. А если заведут новое дело, свяжут с нами. Да даже если и не заведут, дёрнула плечом Кристина. Уже сейчас такой ущерб репутации. Мне с утра телефон оборвали, федеральные каналы звонили. А она тут сидит, как ни в чём не бывало. Титова взяла какие-то листы и буквально бросила их в лицо Валере. Читайте, можно вслух, тут нет чувствительных девиз. Я предлагаю внести сегодня в голосование предложение об исключении Саевой из совета директоров. Позвольте, но Валерия Михайловна здесь заседает на основании доверенности. Снова попытался вмешаться Дмитрий. Но ну, так пусть и Саев отзовет свою доверенность или продаст свои акции. Мы все, Кристина обвела взглядом директоров, несем риски за этой дамы. Лера видела, как вокруг все согласно закивали. Все, кроме серой мыши, даже Мартенен, опустив голову, согласился. Ничего другого Лера и не ждала от этого зверинца, но больно было все равно. Только очень самодостаточные люди могут искренне плевать на мнение о себе. Лера такой пока не была. Погодите, и если уж играть роль, то до конца. Так вы и за отчима моего что ли стереку подняли? Да брешет он гнида старая. Не обращайте внимания, Николай Васильевич. Вот уж не знала, что вы такой чуткий к сплетням. Лера выдала заготовленную фразу и тут же добавила, пока ее враги не очнулись: и если бы это была правда, думайте, Сашка сидел бы здесь живым и здоровым после того, как бросил меня, чтобы жениться на вашей дочке. Будь я такой, то за предательство должна была из окна его выбросить и родила бы ваша дочка ребенка без мужа, и не пришлось бы выводить деньги с холдинга на свадьбу дочки. Лера перешла границу. Сама это прекрасно знала и как выглядит со стороны тоже понимала, но молча сносить оскорбления было не в ее характере. К тому же нужен был новый вброс. Не факт, что все присутствующие знали о ее связи с Султановым, и сам Сашка и Титова это отчаянно скрывали. И главное напомнить, зачем они все тут собрались. Да как ты смеешь! Титова покрылась красными пятнами, встала из-за стола, готовая броситься на Леру. Султанов, обхватив руками голову, смотрел в пол, не поднимая взгляда. Да ладно, чего уж? Лера махнула рукой. Раз начали вытаскивать грязное бельё, зачем вы стесняться-то, Кристина Антоновна? Или вы думаете, оно есть только у меня? Так вот, у вас оно тоже есть. И да, я прожила 6 лет с вашим зятем, пока ваша дочка не превратила его в свою игрушку. Лера. Простонал Султанов. Что ты говоришь такое? Всё происходящее мало напоминало заседание совета директоров крупнейшего в регионе медиахолдинга. Юристы со всех сторон опасливо помалкивали, не желая, чтобы на них накинулись. Нет, но ну если решили обсуждать мою семью, так давайте вытаскивать все скелеты. Лера шла во банк. Тето вы считают ее дворовой девкой, но так она будет вот такой холдой, которая не станет стыдливо молчать. Вы позорите себя и своего мужа Валерия, – зашипела Кристина. Что за болаган? Согласна. Впервые открыл рот серая мышь. Звали ее Екатерина Александровна. Не совдир, а какие-то бабские разборки. Противно. Предлагаю перенести совет директоров и собраться, когда все успокоится. Кто за? Последними явно нехотя подняли руки тетовые. Лера чуть не разрыдалась от облегчения. Силы были на исходе.